Я не это имела в виду, Келорд. Это не твоя вина. Вина лежит на мне, так как я не обращала внимания на новости о других странах. Вовсе не так, госпожа Калка. Это несомненно вина Калорд. Сестра, по крайней мере, это не моя вина. Я выполнила свою работу, защищая госпожу Калку и зачищая монстров. В своём деле я не облажалась. Это и называется надлежащим использованием таланта. Ремедиус выпятила свою грудь торжественным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 Место этого намотала прядь волос вокруг пальца. Поскольку Ремедиус не думала, что здесь найдётся тот, кто прикроет ей задницу, таких как они, она могла понять те страдания, которые они пережили. Однако наивность Ремедиус или глупость, если говорить прямо, для её души имела и целительный эффект, поэтому положительные и отрицательные стороны уравнивали друг друга. А, я не знаю всех деталей. Но похоже, он сражался с ещё одним важным демоном. Действительно? Ну, если бы он победил Йелдваофа, мы бы сейчас не оказались в таком положении. Или вы же не хотите сказать, что те авантюристы Адаманта Уранга сильнее его? Я в этом не уверена, но думаю, что это вполне может оказаться правдой. Примедиус нахмурилась. Вероятно, она была расстроена из-за того, что тот, чью силу она признала, был раздавлен кем-то ещё.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 Калка немедленно вернулась к подобающему королеве поведению и раздала приказы. Это очень сильно отличается от наших планов. Мы немедленно вступим в бой с Йелдвоофом. Пока мы его сдерживаем, подготовьтесь отражать нападение армии полулюдей и доставьте моё распоряжение авантюристам. Когда она услышала слова подчинённого, сердце Калки снова заполнилось сомнениями. Неужели она настолько не ценила Йелдвоофа? Конечно, она не собиралась недооценивать демона.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 Тогда стало бы ещё сложнее собрать силу равной той, которой они могут распорядиться сейчас. Вдобавок им пришлось бы остапать до тех пор, пока они не завершили бы сбор информации, что по сути означало бросить страну на растерзание. Если бы так и произошло, то могло пострадать невообразимое число её граждан. Я сделаю всё, чтобы дать простым людям жить в счастье и сделаю эту страну местом, где никто не будет страдать. Конечно, госпожа Калка, Ремедиос улыбалась, наблюдая за бормотанием Калки себе под нос. Те самые слова, что та произносила в далёком детстве, ещё до того, как познала настоящий мир. Но учитывая нынешнее положение дел, эта цель казалась почти недостижимой. Хм, он обнаглел, решившись прорваться за стену. Подумать только, он даже не привёл с собой армию полулюдей, гневно фыркнула Ремедиос. Но так ли обстоят дела? Нет, так и должно быть. Всё же она не могла избавиться от гложущего её сердца отчётливого чувства, что здесь что-то не так. Не теряй бдительности, хорошо? Разве так полагается относиться к настолько сильному врагу? Конечно, госпожа Калка, я совсем не собираюсь подать беспечность. Клянусь своим святым клинком, я лично снису голову с плеч этого демона и поднесу её вам. Это плохо. Теперь я не смогу её успокоить. Такие мысли посетили Калку.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 Было раносильно тому, что направить их на верную смерть. Солдаты будут сражаться с Йолдваофом без единого шанса на победу. Одной из обязанностей правителя было жертвовать жизнями немногих во спасение большинства. У неё не было права плакать и причитать. Солдаты собирались жертвовать ради неё жизнями, так что её долгом было убедить их, что они совершают великий подвиг. Она обязана сыграть роль величайшей королевы, святой королевы. Уважаемый, больше всех остальных. В таком случае выдвигаемся. Звонкий хлопок её рук был сигналом к старту.